узнавал о смерти, о болезнях, о несчастьях людей, бывших его друзьями. В последний год подобных известий было очень много. Но Мусю он любил почти так же нежно, как прежде. Собственно, он никого и не любил, кроме жены и дочери. Предстоящее свидание с Мусей волновало Семена Исидоровича. В эту ночь он проснулся еще раньше обычного – от сильного толчка в грудь, с непонятным ужасом в душе проснулся. Без всякой причины едва ли не в первый раз ему пришло в голову, что он умирает. «Какой вздор!» — замирая, прикрикнул он сам на себя. Ничто не говорило о настоящей серьезной опасности. Вот только неприятный вид, с которым его выслушивали врачи, Особенно старый профессор с длинной бородой, походивший на Иеремию Сикстинской капеллы. Этот угрюмый профессор получал такой гонорар, что даже Тамара Матвеевна сочла возможным пригласить его только два раза. Как нарочно попались врачи, не находившие нужным радовать больных. Ровное дыхание Тамары Матвеевны. Немного успокоило Семена сидорович Что с ней тогда будет? Что с ней было бы? Она не может жить без меня. Да и не на что ей будет жить. Эта мысль вернула ему мужество. Во всяком случае, дела надо привести в ясность. Я не дама, я старый адвокат. Он стал рассуждать спокойно. Точно речь шла о другой семье. При больших расходах, вызывавшихся его болезнью, остатка денег им может хватить на полтора-два года. Одной Тамаре Матвевне хватило бы, пожалуй, и на пять лет. Но, значит, все зависит от того, когда я умру. Нет-нет, об этом потом, теперь о делах. Разумеется, большевики скоро падут. И тогда она получит то, что у меня там осталось. Однако семён и сидорович сам не знал, что у него осталось в России. Были разные паи, облигации займа свободы, наличные деньги в банках. Теперь трудно было даже приблизительно определить стоимость этого имущества. Может быть, оно ничего не стоило? И банки, и предприятия, все разорено, разграблено. Но если будущее национальное правительство ревалоризирует все обязательства или хотя бы только часть, тогда другой разговор, — подумал Семен сидорович Мысли о ревалоризации, о банках, о сложных юридических вопросах, которые возникнут после падения большевиков, ненадолго заняли Кременецкого. Для нашего брата будет раздолье, — подумал он, разумея адвокатов, правда, преимущественно гражданских, и тотчас вспомнил, что раздолье будет не для него. Не потому, что он преимущественно уголовный адвокат. Дыхание Тамары Матвеевны слышалось так же ровно и безмятежно. — Да, с ней, с ней что будет? Деньги — это не так важно. Ну, ничего не останется. Муся будет ей помогать. Но разве она может жить без меня? Он почувствовал, что внутри у него что-то трясется. семён Сидорович решил зажечь лампу с риском разбудить жену. Оглянувшись на соседнюю постель, он осторожно повернул выключатель, как если бы от медленного движения свет должен был оказаться слабее. Тамара Матвеевна не проснулась. Кременецкий поднял подушку, устроился удобнее, отпил с жадностью воды с вином из стакана и взял со столика книгу. В последнее время, к немалому беспокойству жены, он стал читать книги религиозно-философского содержания. Как раз дня два тому назад с семен и сидорович купил новую книгу которая соблазнила его названием и дешевизной в начале чтения доставило ему грустную радость напомнила гейдельбергские вечера он давно не читал подобных книг